Люстик сел. Они уже не сопротивлялись ужасной, ошеломляющей мысли, которая пронизала их. Лежащие на коленях руки судорожно дергались. «Разве я за этим летел?» — заговорил капитан. «Мне страшно. Понимаете, страшно. Неужели такое возможно в действительности?» Эйнштейна бы сейчас. «Кто в этом городе поверит нам?» — отозвался Хингстон.